Мятеж Мурада-Гельмурадова В их стране редко бывали гости. Говорят, что раньше, когда страна была частью огромного братства народов, приезжали туристы, которым нравилось ходить по покрытым красноватым песком горам. Из столицы братства часто спускались на длинных, цвета снега, самолетах официальной делегации, но все это прекратилось задолго до рождения Мурада. Однажды братство с треском и кровью развалилось, и их страна закрыла границы – чтобы кровь не залила и ее. Мир вокруг был опасен, жесток. По телевизору показывали, что на востоке, юге, западе и севере все время взрывают, стреляют, плачут. А у них танцуют и поют. Там митингуют, протестуют, жгут автомобили, а у них работают и потом весело отдыхают. В телевизоре был отдельный канал, где президент управлял страной. В восемь утра он входил в кабинет, вешал на спинку кресла черный пиджак и садился перед мониторами. Наблюдал за строительством государственных дворцов и памятников, стрижкой овец, добычей газа. Часто вызывал министров и ругал их. Министры стояли, нагнув спину и опустив голову, мелко часто кивали. Потом президент разрешал идти и через час другой недостаток устраняли, ошибку исправляли. В девять... А случалось и в одиннадцать вечера, президент поднимался, надевал пиджак и шел домой. Ел он редко, уезжал из города несколько раз в году, а из страны раз в несколько лет. И другим он говорил, что нужно жить дома. У них все есть, и море, и горы, и теперь даже леса их вырастили в пустыне поливали с помощью трубочек-капилляров, покупая воду в соседней стране. Впрочем, выехать и при желании было сложно. Нет, не запрещали». Но требовалось много документов, визы стоили дорого. Мурат знал всего с десяток тех, кто побывал за границей, и все они говорили, что там нехорошо. Слишком хаотично, многолюдно, непонятно, тревожно. Сам он о других странах всерьез не задумывался, ему хватало своей. Он узнавал ее постепенно, зато подробно, детально, и писал об этом рассказы. Писать начал еще в школьные годы, спасибо учителю литературы. Тот, прочитав его сочинение сказал, что у Мурада способности, их нужно развивать, посоветовал написать о своем деде, потом о своей маме, потом придумать историю старого граната во дворе школы. Сначала Мурад относился к этому как к игре, а затем почувствовал, словами на бумаге может выражать очень многое. Так он стал писателем. Его рассказы о хороших людях, природе, печатали в газете «Родная страна» и журнале «Родная речь». Читали по радио артисты театра. В руководстве управления литературой заговорили о выпуске первой книги. Заговорил заслуженный Малакули, который считался наставником Мурада, и его поддержали. Но нашлись те, кто заметил, Мурад еще слишком юн. Двадцать лет. А книга эта очень серьезна. Она должна созреть. Пусть закончат университет. Мы ждали первую книгу годами. Мурат окончил университет, потом аспирантуру, стал младшим преподавателем мировой литературы, читал лекции студентам, и лекции походили на те, какие читали ему. Это было не из-за лени мурада просто ему так посоветовали. Ничего хорошего в последние 30 лет не появилось. Наоборот, в основном разврат, индивидуализм, духовное разложение. Мурат не спорил. Его книга из сорока лирических новелл давно была сдана в издательство, но очередь двигалась медленно. В нее постоянно вклинивались произведения старших, уважаемых писателей. Они работали очень много и быстро, хотя на вид были дряхлыми, ходили с палочками, говорили одышливо, медленно. Дряхлел и молокули, продолжавший опекать Мурада, заметно сдавал даже президент. И однажды президент умер. Страна застыла в страхе и растерянности, но утром люди увидели по телевизору, как в кабинет президента вошел его заместитель, повесил пиджак на спинку кресла, также стал наблюдать за строительством, стрижкой овец, сбором урожая, ругать министров. Через два месяца он стал президентом. Все пошло почти как прежде, правда новый президент несколько раз заметил, что при прежнем были отдельные недостатки – а теперь их не будет, что строили много памятников, а теперь будут строить много жилых домов, что слишком сильно закрывались от остального мира, а теперь в разумных пределах откроются. После выхода дебютной книги, которая, правда, не принесла ему большой радости, видимо, перегорел, пока ждал, Мурат сделался уважаемым человеком и сам почувствовал свой вес и решил написать не очередной рассказ или новеллу, а большую вещь, может быть, роман, тем более Малакули учил, Чтобы остаться в народной памяти, нужно создать эпос. Современный эпос должен иметь форму романа. И вот в атмосфере легкой свежести и в ощущении скорых перемен, от которых правда иногда становилось тревожно, к чему приведут, Мурат быстро, вдохновенно создал произведение в 500 страниц. Что это, эпос или нет, он сам, знаток литературы, определить не мог. Сейчас он был автором, для которого главное не знание, а наитие. Мурат написал о том, как старый человек после нескольких лет жизни в родном поселении, затерянном в пустынных горах, приехал в столицу. Он сел на остановке и стал делиться с людьми впечатлениями о произошедших изменениях в облике города, рассказывать о своей судьбе, трудной, но честной, трудовой, предостерегать молодежь от ошибок, давать советы и наказы мужчинам. Люди на остановке менялись, а старик все сидел, то погружался мыслями и речами в прошлое, то оглядывался вокруг и мечтал, что родная страна станет еще краше и богаче. Произведение получилось. Мурат понимал это. Сначала лишь чувствовал, когда писал, а потом, когда правил, стараясь воспринимать написанное как чужое, уже понимал. И окрыленной удачей отнес рукопись в управление литературой, где происходил отбор того, что достойно быть изданным. Наверное, он совершил ошибку, что сначала не показал молекуле, не подстраховался, а главное, не соблюл старинное правило поделись своим опытом с наставником. И молекуле стал первым и самым суровым критиком произведения. Наверное, он обиделся, наверное, посчитал себя униженным и критиковал не с глазу на глаз, а громко, прилюдно, на собраниях и конференциях. Уважаемый Мурад Гельмурадов совершил большую ошибку. говорил он дрожащей каме и нижней губой. Ошибка это граничит с клеветой, злобным поклепом. Когда Мурат услышал это обвинение, впервые не поверил ушам. Нагнулся в кресле и замер, словно распекаемый министр в телевизоре. «Надеюсь, он действовал неумышленно», — продолжал Мелла Кули. «Надеюсь, он хотел лучшего, но получилось то, что получилось. А получилось...» «Ложь, после которой уважаемый мурад Гельмурадов рискует очень сильно, рискует стать неуважаемым. Ведь как, как можно было измыслить, чтобы человек в нашей стране много часов ждал общественный транспорт?» Поначалу Мурат пытался объяснить, что не имел этого в виду, что его старик задумывался, увлекался рассказами и потому пропускал нужный маршрут. Но объяснения не принимались». Наоборот, попытки объяснить еще больше злили мы Лукули и других мэтров. «Вы считаете, что старый человек не в уме и способен так заговориться, что забыть о цели?» «Нет, молодой человек», — на этих словах говоривший обычно усмехался. «Даже в старости наши граждане знают, куда им нужно, чего они хотят. Они не забалтываются». «Мой герой не болтает», — слабо возражал Мурат, — а ему тут же при помощи двух-трех фрагментов, где он хотел вызвать у читателя умиление старым крестьянином, доказывали обратное. Ни о каком издании романа теперь не могло быть и речи. О переработке тоже. Мурат вычленил из него несколько кусков и сделал новеллы. Их приняли в газеты и журналы, но публиковать не спешили. Ждали, когда скандал уляжется. Да и напечатая эти новеллы быстро, автор может не поверить в серьезность критики — Критика должна закончиться наказанием. «Сейчас не прежние времена», — говорили мэтры. «В колонии перевоспитания отправляют только самых закоренелых негодяев, но и оставлять без последствий ошибки, мы не имеем права». Теперь на лекциях Мурада сидели мужчины средних лет. Явно следили, скажет ли он что-нибудь крамольное, поделится ли историей со своим романом. Запрещенных тем в их стране вообще-то не существовало, но каждый знал, что стоит говорить, а что не стоит, что можно критиковать, а что нет. Только-только к Мураду вновь стали относиться тепло, не просто пожимать руку при встрече, а приобнимать, как в критику включился начальник сценарного отдела киностудий, государственный и единственный. Он выступил на совещании по делам культуры, и почти вся его речь была о романе «Мурада», Мало того, что это в высшей степени клеветническая писанина, так она еще и подражательная. И кому подражает автор? не нашим великим классикам, не старшим товарищам? Нет, потому что им в голову такое прийти не могло. Делать клоуна и больного маразматика и струженника, ветерана. Автор взял за образец американский фильм «Форест Гамп», в котором умственно неполноценный персонаж также сидит на автобусной остановке и делится со случайными слушателями истории того, как стал миллионером. Этот персонаж олицетворяет собой воплощение пресловутой американской мечты. Герой Мурада Гельмурадова, к счастью, до миллионерства не дошел. Но лишь потому, что в нашей стране такое невозможно. Мы все обеспеченные, но скромные люди». Мурат видел форест Гамп, его иногда показывали по телевизору, но когда писал свой роман, не вспоминал, не копировал ситуацию. Или все-таки подсознательно подражал получившему несколько Оскаров фильму, тоже надеясь на награду. Сидя дома, обхватив голову руками, Мурат пытался вспомнить, возникали ли мысли о фильме, хоть на секунду. Появлялся ли мгновенный жар возможной славы, Нет, славы признания он, конечно, хотел, но не таким путем. Не путем подражания американскому блокбастеру. Подходила жена, молча гладила по голове. Она не читала романа, поэтому ободрять не могла. И ругать тоже. В детской спали сын и дочка. Они были малы, не знали, что их отец сейчас очень мучается, что отца считают заблудшим и почти врагом. На протяжении почти года разносов Мурат несколько раз пытался поговорить с Малой Кули. Раза три удалось оказаться с ним один на один, и на вопросы «Вы действительно считаете мой роман ужасным, ошибочным?» Тот сухо отвечал «Ты умный человек, ты сам должен понять». Но что понять? Что написал вредную вещь, или что не дал сначала прочесть тому, кого считал своим наставником? Мурат не мог. Среди новшеств после смерти прежнего президента появилось и такое — В столице решили проводить книжную выставку. Раз в год в марте, когда жара еще не приходила, но фруктовые деревья уже цвели. Во дворце литературы на десять дней устанавливали пластиковые перегородки, в образовавшихся ячейках размещали свою продукцию местные и зарубежные издатели. Проходили конференции, круглые столы, торжественные встречи. Мурада приглашали на них даже в период критики, но слова не давали. Он сидел в третьем или четвертом ряду и слушал. и во многих речах слышал укор себе. Или ему так казалось? Выступали и гости, связующим языком был язык Пушкина, который в их стране изучали в школе наряду с английским. Гостям, не владеющим этим языком, выдавали наушники с переводом. Мэлла Кули на правах патриарха, он стал старейшим писателем из известных еще со времен Братства народов, обычно завершал мероприятие. Говорил о честности, об ответственности за слово, о дружбе, и неизменно заканчивал свое выступление строчками. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям. Не сочтите, что это в бреду». И в голосе его слышались слезы. Поначалу ему раду хотелось плакать, так трогательно читал молокули. А когда слышал в третий, пятый раз удивлялся — Потом повторяющуюся речь почти слово в слово иногда в дни выставок по нескольку раз на дню перед разными делегациями стала раздражать и смешить. Случалось, Мурат еле сдержал себя, чтобы не захохотать. И сам Малакули его раздражал все сильнее и одновременно смешил. Такой умилительно добрый с этими малознакомыми людьми и такой каменно-суровый с ним своим учеником. Наверняка он ждет, что мурат рухнет перед ним на колени и будет умолять о прощении, как описано в старых сказаниях. Но мурат не рухнет. Скоро рухнет сам Малакули, его каменность источили годы, он стар и немощен. Очень скоро он уйдет в другой мир, а мурат останется. Через несколько лет уйдут и другие начальники, эти аксакалы, саксаулы, и наступит время Мурада и его поколения». История с романом не так и ужасна. Да, не издали, не напечатали, даже отрывки, переделанные в рассказы, но сверстники и люди помоложе стали относиться к нему с любопытством. Неявным, но заметным. Этот мурад Гельмурадов написал что-то такое, за что его так долго ругают. За пустяк бы ругать не стали». И случалось, он ловил на себе взгляды, напоминающие глаза бездомных псов, ищущих хозяина. Но ждать несколько лет становилось все тяжелее. Писать на будущее в стол мурат не мог. Получались наброски, зарисовки, часто лиричные, порой едкие, злые. Но без той глубины, какая появляется, когда знаешь, что пишешь для читателей, для народа. Что будет с ним, с Мурадом Гельмурадовым через эти несколько лет?» Физически он войдет в самую силу, а вот морально, духовно, не перегорит ли, не сломается, может и сломается, и когда наступит его время, он не почувствует этого или испугается, или махнет рукой. Сейчас он на слуху и на устах, его роман прочитали единицы, но наверняка тысячи хотят прочитать, подозревая там нечто великое, то, что откроет им глаза, позовет к новому». «Видимо, потому, — гадают люди, — старики и не хотят публикации, и ругают автора. Да, неведомое всегда сильнее и притягательнее известного. Скоро об этом неведомом забудут, и Мурада забудут тоже. Еще и презирать станут, что покорно снес ругань, смирился, согласно кивал. Люди ведь не знают, что он не хотел бунтовать, не хотел менять, ни к чему недозволенному в своем романе не призывал, что ругали его за ерунду, за высосанное из крючковатого пальца малы кули». Не обидься, старик, на Мурады, и роман бы издали, и Мурад сидел бы сейчас в первом ряду, опустив ноги на пестрый ковер. Но, ну может быть, медленно боясь вдуматься в мысль, подполагал он, это произошло неспроста. Может быть, высшие силы послали мне знак, что я должен встать на дыбы, как жеребец, которого незаслуженно стегнули плетью. «Да, я еще жеребец, а не непослушно любому приказанию мерен, и я должен встать!» Слово на заседаниях ему, конечно, не давали. Приглашали присутствовать, не вынули из обоймы, и то хорошо. И одно из таких присутствований Мурат решил использовать. Несколько дней он оттачивал язык Пушкина, учил стихотворение, строки из которого повторял в своих речах Малакули. «Но не должен сбиться, запнуться. Нужно продекламировать душевно и уверенно. Срубить на повал!» Заседание устроили в Центральной государственной библиотеке, огромном дворце, построенном при прежнем президенте. Зал на тысячу мест заполнялся быстро. Такие мероприятия давно были отрепетированы до мельчайших деталей. Юноши провели и усадили на положенные места гостей. За ними прошли и заняли свои места мэтры, различные начальники, потом подающие надежды и оказавшиеся в опале, вроде Мурада. Мурад занял сиденье с края в четвертом ряду, сгорбился, свернул колени, пропуская других вглубь ряда. Время от времени его трогали за плечо, осторожно сочувствовали. Крайнее место было для самых отверженных». Последними вошли студенты, юноши в обязательных черных брюках и белых рубашках, девушки в бордовых платьях с вышивкой на груди и в шапочках на макушке. Началось. Говорили о достижениях литературы в стране, о значении культурного общения, произносились благодарности нынешнему президенту, пожелания здоровья и процветания хорошим и уважаемым людям. Мурат изучил, что Малакули выступает или одним из последних, или последним. Иногда после него слово берут послы, литераторы из других стран, министр культуры, если приезжает, конечно. Но из местных писателей после него никого не бывает. Малакули по негласному праву главный писатель, и он произносит итоговое слово. Мурат ждал момента. Вот выступил уважаемый Карагаджи Норбердыев, потомственный поэт Вот уважаемый Махтум Бахши, автор эпоса об открытии газовых месторождений, преобразивших страну. Дальше очередь обычно переходит к Мэлле. Мурат вскочил и пошел. Ноги утопали в мягкой дорожке, ворсинки хватали его за туфли. Мурат толкал себя вперед, почти побежал и встал за трибуну. Заметил остолбеневшего над своим креслом Мэлу -кули. «Друзья», — начал Мурат, — «меня зовут Мурат Гельмурадов». «Я — писатель и преподаватель литературы в Главном государственном университете. Я вышел сюда по собственной инициативе. Меня переполняют чувства. Чувства признательности ко всем, кто в эту минуту здесь, к тем, кто пишет правдивые произведения о своем народе, своей земле. Меня переполняют чувство благодарности». На мгновение Мурат замолчал, мелькнуло сомнение, но он продолжил говорить то, что много раз слышал от мыл кули. «Чувство благодарности нашему президенту». Это в его светлую голову пришла мысль проводить международную книжную выставку. И вот который год мы собираемся в нашей чудесной столице и вспоминаем гениальных предшественников. Навоя, Мухтумулки, Минскевича, Толстого, Гарсия Лорку, Маркеса — мы все друзья. И о друзьях так хорошо, так верно и точно сказал на языке великого Пушкина поэт Ярослав Смеляков. Не поворачивая головы искоса, Мурат взглянул на Малукули. Тот уже сидел, его мутные от старости глаза совсем побелели, щеки дрожали, а синеватые губы прыгали. Мурат улыбнулся и стал проникновенно чеканить. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь. Занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте ночную звезду». А дальше, повышая голос, то, что Малакули никогда не читал, «Я ходил на пролом, я не слыл недотрогой». «Если ранят меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах». Понял читать дальше, это утомлять слушателей, снижать градус. Закончил. «Спасибо, друзья!» И раздались аплодисменты. Сначала несколько хлопков в третьем, четвертом рядах, потом яростные в задних, где были студенты — Студенты должны изображать задор и активность, и вот это пригодилось Мураду. Энергия передалась передним рядам. Били в ладоши иностранные литераторы, подающие надежды и опальные. И вот уже хлопают метры, и сам Малакули смыкает и размыкает ладони. И его щеки не так сильно дрожат, и губы не так сильно прыгают. И в глазах Мурад замечает нечто пёсие. «Старый пёс признаёт». Силу молодого. Или ему так кажется? Мурат, как требовал этикет, глубоко поклонился собранию, пошел к своему месту. Идти было легко. В голове вдруг застучали строчки другого поэта, писавшего на языке Пушкина. Большой талант всегда тревожит. И жаром головы кружа. Не на мятеж похож. Быть может, а на начало мятежа. Мурат сейчас испытывал то же самое, и голова его слегка кружилась.